Всю дорогу в машине царило такое тягостное молчание, что Гарит, которая то разглядывала стежки на обивке сидений, то теребила вылезший из подлокотника кусочек поролона, уже и не очень-то хотелось идти в библиотеку. Но Эди с каменным лицом так и сидела в машине, не трогая с места. Поэтому ничего не поделаешь. Пришлось Гарит, сжавшись, спиной ощущая, как Эди за ней наблюдает, подняться по ступенькам, отворить стеклянную библиотечную дверь. В библиотеке было пусто. Одна миссис Фоссет сидела за стойкой, пила кофе и разбирала книги, которые вернули вчера вечером. Миссис Фоссет была маленькая и хрупкая, как птичка, да и нос у неё был клювиком, а глазки пронзительные и слишком близко посаженные. На испёчрённых венами бледных руках она носила медные браслеты от артрита. Сидину в тёмных волосах не закрашивала. Почти все дети её боялись, но только не горит. Та любила в библиотеке всё-всё. Привет, горит, сказала миссис Фоссет. Пришла на конкурс записаться. Она вытащила плакатик из-под стола. Знаешь, что нужно делать, да? Она протянула ей карту Соединённых Штатов, которую Гарет принялась внимательно. Даже слишком внимательно изучать. «Наверное, и не очень-то я расстроилась», — уверяла она себя, «если миссис Фоссетт ничего не заметила». Гаррит была не из обидчивых, уж тем более она не обижалась на Эдди, которая могла раскипятиться по любому поводу. Но молчание в машине ее здорово задело. «В этом году у нас карта Америки», — сказала миссис Фоссетт. Выписываешь 4 книжки, получаешь наклейку в виде штата, лепишь её на карту. Давай я повешу. Спасибо, я сама, ответила Гарит. Она подошла к висевшему на стене стенду. Читательское соревнование началось в субботу, то есть всего-то позавчера. На стене уже висело штук 7 или 8 карт. В основном пусты. Зато на одной карте было аж 3 наклейки. Кто-то с субботы прочёл 12 книг. Как такое возможно? Кто такая? спросила она миссис Фоссет, вернувшись к стойке с четырьмя окошками. Кто такая Олашарон Одум? Миссис Фоссет перегнулась через стойку и тихонько указала пальцем в сторону секции с детской литературой. Там сидела маленькая девочка со спутанными волосами, одетая в замызганную футболку и штаны, из которых она уже явно выросла. Она читала книжку, свернувшись калачиком в кресле впившись страницей взглядом, дышартом, облизывая растрескавшиеся губы. "Вот она сидит", прошептала миссис Фосет. "Бедная крошка. Всю прошлую неделю каждое утро я прихожу, а она уже ждёт меня на ступеньках и потом сидит тут тихонько, как мышка, до 6, до самого закрытия. Если она и вправду читает эти книжки, а не притворяется, то для своего возраста читает она очень прилично". Миссис Фосет сказала Горит. А можно мне в отдел периодики? Просьбу удивила миссис Фосетт. Газеты нельзя выносить из библиотеки. Знаю, но мне нужно кое-что посмотреть для научного проекта. Миссис Фосетт поглядела на Горит поверх очков. Видно было, что такой взрослый запрос пришёлся ей по вкусу. Знаешь уже, какие газеты тебе нужны? спросила она. Только местные «Ну, может быть, еще и с Джексона и Мемфиса». «За...» Тут она замялась, испугавшись, что если назовет дату смерти Робина, миссис Фоссетт обо всем догадается. «Так и быть», — сказала миссис Фоссетт. «Вообще-то тебе туда еще нельзя, но если обещаешь вести себя аккуратно, думаю, все будет в порядке».